Глава 34 «А что, если...» Ярость душила, болталась перед глазами алой рваной пеленой, затмевала разум. Дмитрий дороги-то почти не разбирал. Гнал машину, игнорируя правила, не чувствуя ледяного холода, проникающего в разбитое братом окно. Он остановил машину возле дома и откинулся на спинку сиденья. Дорогая кожа сегодня казалась омерзительно липкой. Руки, лежащие на руле, дрожали, как у горького алкоголика. Зато мозг начал понемногу оценивать ситуацию. И эта ситуация была максимально поганой. Соломатин достал из бардачка телефон и набрал номер. Трубка откликнулась сразу. Дмитрия перекосил от предчувствия неприятностей, которыми сочился тягучий голос его собеседника. Он поборол желание нажать на отбой. Пожалел, что поддался порыву. «Мне нужны твои услуги». «Правда? А я-то уж подумал, что ты мне звонишь просто поболтать». Мерзко хмыкнула трубка. «Только вот, мил человек, говорят, платить-то тебе нечем. А я не работаю за еду и обещания». Дмитрий поморщился. «Черт, откуда?» — Куда он? — Сука! — Для того ты мне и нужен, — прорычал он в телефон. Судя по повисшей в воздухе паузе, то он его собеседнику не понравился. — Да и хер с ним. — Хуже уже все равно некуда. — Завтра в Версале, — наконец прервал молчание решала. Нет, туда нам нельзя, — оскалился Соломатин. Там работает твое задание, Румпель. Она там королева. — Баба? Ай, баловник! — хохотнул наемник. — Что, не дала? — Не дала. Скрипнул зубами Дмитрий, вспомнив, как сопротивлялась эта сука, а потом обмякла. Одолжение сделала мразь. Он для нее готов был луну с неба достать. Любил до сумасшествия. Желал. Ни перед чем не остановился, чтобы обладать этой дрянью. А она, сука, так и не стала его. Притворялась любящей, наглая, лживая дрянь. И девчонка эта, которую он от Лиски родил. Все же для Лиры было. Для нее одной. Ему и не нужна была эта головная боль. Генерал, мразь. Он все продумал. Все до мелочей, чтобы избавиться от него. И девчонка эта. Перед глазами снова заколыхалась алая пелена. «Так не любят эти сучки нищих-то? Не любят, Димуля!» «Я не спрашивал у тебя твоего мнения. Ты работаешь на меня. Я плачу деньги». «У тебя их нет». Спокойный голос Решалы был обманчив. Он злился. Твое задание, моя жена. Лира? А вот это уже интересно. Месье знает толк в возвращениях. Я просто из любопытства приду, Димасик. Скинешь геолокацию. Завтра в три. Дмитрий послушал короткие гудки, несущиеся прямо в его распаленный мозг. Медленно вышел из машины и пошел к дому. Надо еще вещи отвести, требуемые милашки. Она неплохо сыграла свою роль сегодня, но очень плохо глобально. «У вас все прекрасно, Лира. Малыш просто богатырь. Развивается по всем канонам учебника по кушерству». Улыбается врач. Я вытираю с живота бесцветный гель и задыхаюсь от счастья. «Хотите фото?» «Очень. Да, я хочу все». Хочу наслаждаться каждым мигом моего состояния. Даже утренняя тошнота кажется мне прекрасной. Там же мальчик? Там еще не видно ничего. Чуть позже, неделям к двадцати двум. Глаза у доктора смеются, и мне тоже хочется улыбаться и петь. Но вы молодец. Витамины пьете? Да. Киваю я. А режим? Я начала работать. Поэтому с режимом не очень в ладах. Говорю честно. Застегиваю пуговицы на блузке, которые от чего-то разбегаются, как смешные божьи коровки под пальцами. Но я стараюсь. Вы молодец. Так, значит, не нервничаем, соблюдаем предписания, стараемся больше двигаться. И все у нас с вами будет хорошо, да? Да. Говорю, не очень-то веря в то, что смогу выполнить первую часть плана. Не нервничать в последнее время у меня совсем не получается. Улица залита солнцем. Холодным, но невероятно веселым. Я вдруг осознаю, что свободна. Лира, ну как, порядок? Амалия выбирается из машины, чтобы помочь мне спуститься по лестнице. Смешная. Я же не больная. Наоборот, я очень живая сейчас. Все прекрасно. Улыбаюсь, глядя, как разглаживается напряженное лицо моей начальницы. «Вот и отлично! Миша звонил. Нужно подписать кое-какие бумаги». «Какие?» «Напрягаюсь я. События вчерашнего вечера вновь оживают в моей памяти». «Вас разведут по суду, и это надо сделать как можно скорее». Амалия нервничает? Что это с ней? И почему такая срочность?» «Просто у Миши там нужные связи, которые он по моей просьбе поднял». Словно прочтя мои мысли, чистит начальница. «Господи, ну я снова напридумывала себе заговоров, а все просто. И эта женщина просто стала моей доброй феей крестной. Я уже свободна, а скоро стану свободна официально». Подписание документов занимает три часа. Я чувствую себя выжатой до дна, когда, наконец, Амалия останавливает машину возле Буськиного подъезда. Но все равно я счастлива. Потому что впервые за долгое время я понимаю, что проснулась, наконец-то. И сама могу распоряжаться своей жизнью. «Я провожу тебя, чтобы уж до конца быть уверенной», — говорит она твердо. «Возражения не принимаются, как я понимаю, потому даже не противлюсь. Я ей благодарна. Вот уж не думала, что развод — это так сложно. Едва стою на ногах. Усталость, смешанная с нервным напряжением, гудит в венах похлеще органной струны. Спасибо. Сил хватает только на это короткое волшебное слово. Дверь в квартиру Наташки приоткрыта. Сердце пропускает сразу череду ударов. Страх растекается по телу ледяным металлом. «Стой тут!» Приказ Амалии, наоборот, сметает с меня оцепенение. «Куда там? Стой на месте!» Я срываюсь с этого самого места, как ужаленное. То, что я вижу, заставляет меня задохнуться. Это помещение совсем не похоже на уютный мирок, в котором меня приютила любимая подруга. В квартире нет ни одной уцелевшей вещи. Кажется, что тут прошел разрушительный тайфун. Я замираю посреди этого хаоса, борясь с леденящим душу ужасом. Стон. Он такой тихий, что мне кажется миражом. Второй. Наташа лежит на полу, погребенная под обивкой, содранной с дивана. Она накрыта с головой. Словно тот, кто это сделал, подумал, что она мертва. И сам от себя вот так скрыл страшное дело своих рук. Падаю перед ней на колени. Кажется, что я молчу. Но из глотки рвется страшный крик. «Амалия, скорую! Вызови скорую!» Я слышу, как начальница разговаривает по телефону. Глажу мою любимую девочку по спутанным волосам. «Все будет хорошо. Только не бросай меня, умоляю. Все будет хорошо». И крестник твой растет. Он в порядке. Ты нам нужна, слышишь? Бусь. Ну, пожалуйста. От слез ничего не вижу. Даже того, что ресницы буськи трепещут, и она открывает глаза. Уходи, слышишь? Хрипит моя буська. Беги! Кто это сделал? Кто? Хриплю я, молясь всем богам, чтобы помощь успела. «Уходи, Лира! Иди! Куда? Я тебя не брошу!» «Только Олег! Он защитит! Он один! Папка! Почтовый!» «Детка, смотри на меня! Смотри!» Шепчу я, глядя на тускнеющий взгляд Наташки. «Моей Наташки!»